Глава 49. Кирилл. Пока свободна. Да уж, Кирилл, просто мексиканские страсти вокруг тебя кишат. Задумчиво отбивала шот барабанную дробь пальцами по своей коленке. Но ты не волнуйся, Олесю посадили в самолет в лучшем виде. Она и не поняла, что водитель такси мой помощник. Спасибо, друг. И за камеру отдельная. Я хоть убедился, что не придумал себе все. Будешь чай? Кофе? Расставил на столике чашки и включил чайник. «Чай? Какой есть?» «Смотри в наборе, там разный». Подвинул я ему коробку Хейлис. «Мне с тобой не рассчитаться будет», — продолжил я разговор. Она себя так накрутила, что со мной не поехала бы. Пусть отдохнет. За Зауром связался, встретит ее в аэропорту. «Думаю, Олесе сейчас действительно в Ростове безопаснее будет». Я залил кипятком ароматные пакетики, подметив, что мы, не сговариваясь, выбрали часть с чебрецом. «Как думаешь, Милану отправить в Москву или...» Я поднялся и выглянул в коридор. а Шот с язвительной улыбкой наблюдал за мной. Параноя? подмигнул мне. «Будешь тут параноиком после всего», – отмахнулся я, убедившись, что в коридоре никого. «Или пусть лучше на глазах будет», – продолжил разговор я. «Не надо», – покачал головой Ашот. Мы же договорились с тобой, что ты и подыгрываешь. Ладно, только Олеська там напридумывает себе не что. Вздохнул я. Лишь бы глупостей каких не натворила. Но сейчас важнее выяснить все до конца. Каких глупостей она еще способна натворить? Ашот беспечно засунул в рот кубик рахат лукума и, отхлебнув пряный чай, прикрыл глаза. Ммм... Не знаю. Надеюсь, не успеет замуж мне назло выйти. Нахмурился я. «Не выйдет. Прежде чем подать другое заявление, она должна аннулировать ваше», — напомнил он. «Точно. А Ашот, ты голова!» — отлегло на душе, — рассмеялся я. «Буду проверять. А антиквариат может сдать в банк на эти дни, а то сижу тут, как курица на золотых яйцах». «Сдай, конечно. Милане скажет, что надо документы подождать для перевозки товара. Повыголивай тут ее пока. Пусть порадуется». «А без выгула никак?» Обреченно закатил я глаза. А что, боишься, что изнасилует? Хохотнул он. Да без ее знает, на что она еще способна. Сделает какой-нибудь двусмысленный снимок, колески отправит похвастаться, как мы типа тут зажигаем. Скривился я, представив подобное. Мне и без этого проблем хватает. Давай ты. Сам же говорил, что девушка интересная. Я? Лицо его вытянулось. У меня нет столько денег, чтобы ей понравиться. «Ничего, зато ты обаятельный!» – ткнул я его кулаком в плечо, отчего он поперхнулся чаем. «Иди ты, Кир, лесом! Я уже давно обаяшки в работу спрятал!» – отмахнулся он, прокашливаясь. «Ашот, ну выручай! Не могу я рисковать больше! Мне эти женские козни в печенке сидят уже!» – взмолился я. «Эх, как тебя пронило-то!» – сверкнул он белозубой улыбкой. «Хорошо, но на ужин пойдем вместе, а потом ты растворишься, договорились?» Мне бонус полагается. Тряхну стариной. Тряхни. Ох, как мне бы хотелось, чтобы ты ее закадрил. А сколько примерно мне здесь еще околачиваться? Чай немного остыл, но успел настояться. Медленно, смакуя терпкую горечь, я словно восполнял баланс израсходованный за последние дни выдержки. Не думаю, что долго. Руслан уже фильтрует ее контакты в соцсетях и распечатки звонков. Думаю, дело нескольких дней. Но боюсь, что следственный комитет так быстро не сработает. Поэтому посмотрим, как лучше. Здесь будешь ждать результаты, или потом отправим тебя с твоей посудой в Москву. Ашот допил чай и уже поглядывал на часы. Кирилл, я убегаю? Вечером где встречаемся? Давай валые паруса подъезжай, я столик забронирую. Мне там в прошлый раз понравилось. Ответил я ему, наблюдая, что тот готов сбежать. Ашот, может, с тобой сейчас в банк закинем посуду? Чтобы хоть об этом не думать. Поехали! Где твои склянки? За один раз унесем? остановился тот у порога. Унесем. Я аккуратно достала из шкафа коробку, а следом еще одну. Упаковано все хорошо, но не споткнись все же. На всякий случай предупредил я его. Ты что, не застраховал ценности? удивился он, дожидаясь, пока я переоденусь. Застраховал, конечно, но, сам понимаешь, эти экспонаты бесценны, если посмотреть на них как на историческое наследие. Натянул я сандалии и подал ему одну из коробок. «В общем, я в тебя верю, Ашот», — подхватил вторую и, аккуратно преодолев узкий проем, захлопнул дверь. «Кирилл!» — тут же высунулась из своего номера Милана и, оценив, что мы уходим, заволновалась. «А мне чем заняться сегодня?» «Добрый день», — поздоровался с ней Ашот. «Добрый». Лучезарно улыбнулась она ему. «Вечером поужинаем в по парусах. К семи будь готова, а пока свободно, ответил я ей, проходя мимо.